Глава 19. Чарли побежал по дороге впереди нас, чтобы разнять драку. При виде его помощники Лэма спрыгнули на землю. Лэм проворчал что-то про границы и про неприкосновенность собственности, добавив несколько неприличных фраз с упоминанием имени Оэна Хорнера. Брисби облокотился на перила и с безразличным видом взирал на негодующего Лэма. У стойки для привязи стояла повозка Хадсона. Рядом с рослыми, мускулистыми жеребцами зверолова лошадка Чарли выглядела совсем крошечной. — Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? — требовательно спросил Чарли. Тут же все пятеро наперебой пустились в объяснение, и Чарли взмахом руки призвал их к тишине. — По одному. — Говорите по очереди. — Мистер Хадсон, не желаете первым? «Ну что ж, эти два шута разозлились, потому что я попытался посмотреть на те большие кости без их разрешения. Вот уж не знал, что нужно покупать билеты. Похоже, я вчера я пропустил бесплатный просмотр. Этот Лэм разбушевался из-за какого-то пункта в договоре, а Бризби нашел в нем лазейку». «Всего я не понял, но, похоже, Лэм может прятать кости с полным правом, однако должен получить разрешение Бризби, если захочет отвести их в эти свои университеты». Бризби разрешение ему не дает. Лэм, конечно, не в восторге, но поделать ничего не может, иначе рискует потерять права на раскопки. Вкратце, вот такие дела. Ну и вроде Брисби рад еще чему-то». Сказал, что собирается показать что-то той девчонке из «Кроникл», но не сказал, что именно. Некогда было расспрашивать, потому что эти шалопаи начали вопить. «Если не считать выбора выражений, вы согласны с его версией?» Чарли повернулся к профессору Лэму. «Все было даже наполовину не так», — выпалил Лэм. Чарли вздохнул. «Тогда прошу вас, профессор, скажите, что же вас так расстроило?» «Хорнер, вот что меня расстроило. Он определенно что-то замышляет, а мистер Бризби ему потакает, если даже не помогает. Это внезапное решение обсудить каждую букву нашего договора просто уловка, которой воспользовался Хорнер, чтобы отвлечь меня. Призби должно быть прекрасно известно, что этот Хорнер до добра не доведет, и меня возмущает его легкомыслие и безответственное поведение». Бризби всплеснул руками. «Вам не нравится, когда он рядом, но и не нравится, когда его нет. Меня он не беспокоит, как и, честно говоря, совершенно не волнуют кости, которые он, по-вашему, украл. Я уверен, что рано или поздно они найдутся». Отодвинув Лэму в сторону, фермер спустился с крыльца. «Все это просто истерика, офицер. Профессор Лэм хочет забрать домой свои игрушки и сходит с ума от того, что это невозможно. Но ничего, переживет». «Думаю, вы правы. Но где же все-таки мистер Хорнер?» «Должен вернуться с минуты на минуту. Репортерша прислала телеграмму о том, что прибывает в Гэтстон в три часа, и Хорнер вызвался ее встретить. Он сказал, что у него все равно дела в городе». «И вы нисколько не находите это подозрительным?» Угрюмо пробормотал Лэм у него за спиной. Брисби продолжил, не обращая на него внимания. «И она не будет разочарована. Произошло кое-что достойное упоминание в статье «Кроникл», независимо от того, откроет ли этот брюзга участок или нет». Джекоби приподнял бровь. «Хадсон упоминал о чем-то таком». Предполагаю, вы не намерены поделиться с нами подробностями? Я хотел придержать это до их возвращения, но пропал один из малышей. Пропал ребенок? Где и когда? — спросил Джекоби. Нет, не ребенок, козленок. Я так называю детенышей. Джекоби уже отвернулся и зашагал прочь. «Ох, уже да долина с ее событиями», — пробормотал он. «Но это еще не все», — продолжил Бризби. «Надеюсь, мисс Фуллер привезет с собой фотографический аппарат, потому что вокруг загона для коз есть на что посмотреть. Таких следов вы еще не видели. Мы как раз недавно говорили, что виновниками могли быть какие-нибудь неизвестные злобные животные. Вот тебе, пожалуйста». Джекоби развернулся. Все устремили взоры на бризбе. Следы? — нарушил молчание Хадсон. — Да, — ответил фермер, покачиваясь на пятках. — Отпечатки лап, не копыт и не сапог. Огромные лапы с острыми когтями. Никто из нас не был готов к такому сообщению. Я бы предположила, что Чарли нарушил свое обещание, но он выглядел таким же изумленным, как и все остальные. Что за чушь, сказал Лэм. Впрочем, если в окрестностях и в самом деле бродят дикие животные, то тем более необходимо перевести находку в Гленвильский университет. Покажите мне их, попросил Хадсон. Джекоби, не дожидаясь приглашения, протиснулся между Лэмом и Брисби и бросился за дом к амбару. За ним побежал Хадсон, по пятам за которым следовал Брисби. Я тоже было побежала за ними, но остановилась, увидев, что Лэм даже не шелохнулся. Он не сводил глаз с дороги. Повернув голову, я увидела, как в облаке пыли сюда подъезжает экипаж. Это возвращались Хорнер с репортершей. «Мистер Джекоби», — позвала я, — но мой шеф уже скрылся из виду за зданием. Я схватила за рукав Чарли, пока не убежал и он. «Мне кажется, не стоит оставлять профессора Лэмма одного встречать мистера Хорнера. Как вы считаете?» Чарли кивнул, наблюдая за приближающейся повозкой. Льюис Лэм сделал пару шагов к холму и проревел. «Огост! Огаст, Мэрфи, а ну, спускайся сюда! Живее!» Из абрезента выглянула голова с рыжей копной волос. Оглядевшись, Мерфи припустил вниз к своему хозяину и, когда добежал до него, порядком запыхался. Ты знаешь, что делать, сказал ему Лэм. Повозка. Невзрачный двухместный экипаж, запряженный одной из рабочих лошадей Брисбеи, не спеша подкатила к дому. Поводья держал Хорнер. Рядом с ним сидела женщина в модном полосатом пальто. Не успели колеса остановиться, как Мерфи забежал со стороны, запрыгнул на повозку и вцепился в Хорнера. Хорнер испуганно вскрикнул. Он совершенно не ожидал такого нападения, как и все мы. Чарли подбежал к экипажу, чтобы разнять драку, но Мерфи уже спрыгнул на землю. Размахивая каким-то клочком бумаги, он гордо подошел к Лэму. Хорнер также выпрыгнул из повозки и устремился вслед за ним. На смену его обычной чрезмерной самоуверенности пришли усталость и разочарование. «Вот она, мистер Лэм!» — воскликнул Мерфи. «Нашлась в жилете, как вы и говорили». Хорнер из-за спины выхватил у Мерфи бумагу. Тот развернулся и попытался вновь отобрать ее. «Довольно!» прикрикнул Чарли, разнимая мужчин. «Одайте мне», — сказал он, вздохнув. Хорнер нехотя передал бумагу Чарли. «Кто-нибудь из вас потрудится объяснить, из-за чего весь этот шум?» — спросил полицейский. «Это почтовая квитанция», — торжественно заявил рыжеволосый, едва дышавшись. «Я вижу», — сказал Чарли, разглядывая бумажку с обеих сторон. «Неужели теперь и почта принадлежит Лэму?» Хорнер бросил гневный взгляд на Мерфи, который, смутившись, отступил на шаг. «Я что, не могу отправить письмо без вашего разрешения?» «Но вы же отсылали не письмо, верно?» — спросил Лэм холодно из-за спины Чарли. «Вы отправили посылку самому себе. Я не ошибаюсь, инспектор!» Чарли поднял глаза. «Да, здесь так и указано». «Ну а что здесь такого?» — воскликнул Хорнер. Я сюда не отдыхать приехал. Я приехал сюда усердно работать на совершенно законных основаниях. Это, конечно, Лема совершенно не касается, но я отправил свои заметки и зарисовки, пока их не украли его головорезы, и этот мошенник имеет наглость обвинять меня в воровстве». «Никто не обвиняет вас в воровстве, мистер Хорнер», — сказал Чарли. «Я! Я обвиняю!» — выпалил Лэм. — Даже если вы отослали только заметки, зарисовки, в чем я сомневаюсь, этого уже достаточно для признания. Все открытия, сделанные на раскопках, как материальные, так и интеллектуальные, — моя собственность, которая не подлежит разглашению. В нашем с мистером Брисби договоре это очень ясно указано. Об этом я и говорил, сказал Хорнер репортерше, наблюдавший за спором с отвлеченным интересом, с каким следят за заурядным теннисным матчем. Офицер, а истуйте этого негодяя, заревел Лэм. Чарли глубоко вздохнул. Выживший из ума старикашка. — крикнул в ответ Хорнер. — До вашего появления в моем распоряжении был целый динозавр. Зачем мне похищать какой-то зуб? — Мы оба прекрасно знаем, что речь идет не только о зубе. Я требую немедленно вернуть те окаменелости, которые вы похитили сегодня, прежде чем удрали в Гетстон. И еще вас должны посадить за решетку, где вам и место. «Он украл что-то еще с места раскопок?» — спросил Чарли. Хорнер в отчаянии раскинул руки. «Ничего я не крал!» Я повернулась к Лэму. «Если вы позволите нам посетить участок...» «Юная леди!» — прервал он меня. «Мне совершенно нет дела до того, кто ваш отец. Вам не место на этом участке, как и вашим друзьям. У вас нет никаких оснований тут находиться». Женщина в полосатом пальто наконец-то сошла с повозки. «Люис Лэм, не так ли?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Нелли Фуллер из Кроникал. Приятно познакомиться». «Можно я первое скажу, что этот пыльно-серый костюм как нельзя лучше отражает цвет вашей личности?» «А теперь к делу. Я люблю подробности, так что, пожалуйста, просветите меня». «В краже чего именно вы обвиняете мистера Хорнера?» Лэм поморщился. «Я никому ничего не должен объяснять. Если Хорнеру вздумалось произвести впечатление на очередную пустышку в красивом платье и с прелестными кудряшками, то пусть подыщет себе свой участок, куда может водить кого угодно. Он сам знает, что украл у меня». «Как мило с вашей стороны». «Что вы заметили, мистер Лэм?» Мисс Фуллер кокетливо поправила выбивающиеся из-под шляпки черные, как смоль, локоны. «Сегодня утром я как раз старалась уложить их как следует, но если мои волосы мешают вам работать, то я с удовольствием спрячу их под шляпой. Однако, если вам мешают работать ваши предубеждения против женщин, то я с удовольствием подскажу, в какое место вы можете их себе засунуть». Она одарила профессора сладкой улыбкой и вежливым кивком. Оуэн Хорнер посмотрел на Аннели Фуллер с восхищением, почти влюбленно. Льюис Лэм расверепел: «Да как вы смеете!» — зашипел он. «Я уважаемый член научного сообщества!» Его глаза перескакивали с одного на другого, пока не остановились на Чарли. «Но...» «Я выполняю важную работу на этих раскопках, а вы собираетесь выполнять свою, или вы и дальше позволите преступнику свободно бродить, где ему вздумается, в то время как его сообщники оскорбляют меня?» «Я бы с удовольствием помог вам, профессор», — сказал Чарли, «но если вы хотите официально обвинить мистера Хорнера, то должны признать, что участок раскопок является также и местом совершения преступления». Конечно же, это место совершения преступления. Чарли продолжил размеренным тоном, а это означает, что он находится в юрисдикции местного отделения полиции и наших детективов-консультантов, которые должны вести расследование. Я приободрилась. Профессор глубоко вздохнул, закрыл глаза и с досадой потер затылок. «Ну ладно». На моем лице невольно расползлась улыбка. Все утро, можно сказать, прошло впустую, но ближе к вечеру вдруг случился прорыв. Необычный динозавр, похищенные окаменелости, нераскрытые убийства, даже зловещий бледный мужчина. Все они вели к этим каменистым холмам, словно связанные одной общей нитью. Брезентовая стена скрывала за собой какие-то тайны, и я вознамерилась во что бы то ни стало докопаться до них.